Глава 3. Деревня была безлюдна. Окна по большей части закрыты ставнями от жары, и дома выглядели словно сколоченные наспех, брошенные, как пляжные беседки после закрытия сезона. Некоторые, похоже, не красились с тех пор, как я уехала. Стены, что когда-то заново белили каждую весну, песок выскоблил до полной потери цвета. Единственная герань поднимала голову из оконного ящика с высохшей землей. Иные дома всего лишь деревянные хижины с крышами из гофрированного железа. Теперь я их вспомнила, хотя они не появились ни на одной моей картине. Несколько плоскодонок, вытащенных волоком вверх по соленому ручейку, что шел в деревню от Лагулю, лежали на буром отливном иле. На воде стояла пара пришвартованных рыбацких лодок, я их сразу узнала. И Леонора, семьи Геноле, построенная моим отцом и его братом за много лет до моего рождения, и Сесилия, собственность Бастоне, конкурентов Геноле по рыбной ловле. Высоко на мачте одной из лодок что-то монотонно звякало на ветру, тин-тин-тин. На улице, можно сказать, не было ни души, за одной ставень мелькнуло лицо. Хлопнула дверь, перекрывая доносящиеся голоса. Под зонтиком у входа в бар Анжела сидел старик и пил колдуновку, в островной ликер на травах. Я сразу его узнала. Это был Матиа Генуле, пронзительные голубые глаза светились на обветренном лице. Но когда я поздоровалась, в них не возникло любопытства. Только искорка узнавания, краткий кивок, что в Лесолане... Сходит за учтивость. Мне в туфле набился песок, у стен домов тоже кое-где скопились на носы песка, словно дюны наступали на деревню. Конечно, и летние шторма внесли свою лепту. У старого дома Жанна Гараселя обрушилась стена. На крышах местами не доставала черепиц, а за океанской улицей, там, где ферма и лавочка Омэ Прасажа, его жены Шарлотты, землю, кажется, затопило». Широкие глади стоячей воды отражали небо. Ряд труб изрыгал воду в придорожную канаву, откуда она стекала обратно в ручеёк. Я заметила у стены дома что-то вроде насоса, видимо, чтобы качать воду быстрее, и услышала шум генератора. За фермой деловито вращались лопасти небольшого ветряка. Я остановилась в конце главной улицы у колодца Пресветилища Марины Морской. Тут был ручной насос, ржавый, но действующий, и я накачала себе воды умыться. Почти забытым ритуальным жестом я плеснула воды в каменную чашу у стены и при этом заметила, что маленькая ниша, в которой стоит святая, свежевыкрашена, а на камнях разложены свечи, ленты, бусы и цветы. Сама святая, весомая, непроницаемая, стояла среди приношений. «Говорят, если приложиться к ногам и три раза сплюнуть, потерянная к тебе вернется». Я так резко повернулась, что чуть не упала. Позади меня, уперев руки в боки и чуть склонив голову на бок, стояла большая розовая жизнерадостная женщина. Смочек ушей свисали позолоченные обручи. Волосы были того же жизнеутверждающего оттенка. Капуцина. Она немного постарела, когда я уезжала, и было под сорок, но я ее узнала мгновенно, ее прозвище было "Блаха", и жила она в ободренном розовом вагончике на границе Дюн с кучей шумных ребятишек. Она никогда не была замужем. Миленькая, с мужчиной жить одна морока. Но я помню, как поздно ночью из Дюн доносилась музыка, и смущенные мужчины слишком старательно притворялись, что не замечают вагончик с кружевными занавесками и призывным огоньком над дверью. Моя мать не любила капуцину, но та всегда относилась ко мне хорошо, угощала вишнями в шоколаде и пересказывала всяческие сплетни. Она смеялась фривольнее всех остальных островитян. Правде сказать, кроме нее вообще никто из взрослых на острове не смеялся вслух. Мой Лоло сказал, что видел тебя в Лаусеньере, Сказал, что ты едешь сюда. Она расплылась в улыбке. Надо мне усерднее прикладываться к святой, чтобы такое почаще случалось. «Я так рада тебя видеть, Капуцина», — я улыбнулась. «Я уж подумала, что тут никого не осталось». Она пожала плечами. «Говорят, удача переменчива. Она ненадолго помрачнела. Очень жалко, что твоя мама померла. Откуда ты знаешь?» э, «Это же остров». «Мы тут только и живем новостями да сплетнями». Я помедлила, чувствуя, как бьется сердце. «А что мой отец?» Ее улыбка на мгновение погасла. «Как обычно, — небрежно сказала она, — в это время года всегда нелегко». Она обрела свою прежнюю жизнерадостность и обняла меня за плечи. «Пойдем выпьем колдуновки, можешь остановиться у меня. Как англичанин съехал, у меня койка освободилась». Я, видно, заметно удивилась, потому что Капуцина засмеялась своим обычным, сочным, фривольным смехом. «Только не подумай, чего. Я теперь приличная женщина, почти». В темных глазах сверкало веселье. «Но рыжий тебе понравится. Он приехал в мае и всех перебудоражил». Мы ничего подобного не видели с тех пор, как арестит Бастоне поймал рыбу с двумя головами, с обоих концов тушки. «Ох уж этот англичанин!» — она тихо хихикнула, качая головой. «В мае этого года? Значит, он только три месяца здесь и за три месяца заработал прозвище». Э, Капуцина закурила житан и с наслаждением затянулась. Он заявился сюда в один прекрасный день без гроша в кармане, но сразу начал проворачивать какие-то дела. Сначала болтал у моей Шарлотты и работал у них до тех пор, пока ихняя девчонка начала строить ему глазки. Я поселила его к себе в вагончик, пока он не обустроился отдельно. Он, похоже, повздорил со старым Бриманом и еще кое с кем там в лао Она бросила на меня любопытный взгляд. «Твоя сестра ведь замужем за Мареном Бриманом, ну и как они там?» «Они живут в Танжере, пишут редко». «В Танжере, значит». «Ну что ж, она всегда говорила». «Да, так что это твой приятель, — перебила я, — чем он занимается?» «У него всякие идеи. Он чинит всякие штуки». Капуцина неопределенно махнула рукой через плечо на океанскую. «Вон ветряк у мэ, он его починил». Мы обогнули дюну, и стал виден розовый вагончик, такой, каким он мне помнился, но чуть более облезлый и глубже ушедший в песок. Я знала, что за вагончиком отцовский дом, хотя роща Тамариска вскрывала его из виду. Капуцина заметила, куда я смотрю. «Даже не думай», — твердо сказала она, беря меня под руку и взяла жбинку к вагончику. «Нам надо столько сплетен наверстать». Дай отцу немного времени, пускай сначала от кого-нибудь услышит, что ты приехала. На колдуне сплетни нечто вроде разменной монеты. Это двигатель местной жизни. Свары между конкурентами-рыбаками, незаконные дети, невероятные истории, слухи, откровения. Я могла понять, какую ценность имею в глазах капуцины. Сейчас я для нее просто находка. «Почему я все еще смотрела на рощу Тамарисков? Почему я не могу прямо сейчас пойти с ним повидаться?» «Много воды утекло», — ответила Капуцина. Он привык быть один. Она толкнула дверь вагончика, которая оказалась не заперта. «Заходи, милая, я тебе все расскажу». В вагончике было странно уютно, тесно, мебель выкрашена розовым, все свободные поверхности завешены одеждой, пахнет дымом и дешевыми духами. Несмотря на явный бордельный душок, это место располагало к доверию. Люди, кажется, доверяли Капуцине свои секреты охотнее, чем отцу Альбану, единственному на острове священнику. И на будуар даже такой потрепанный и приятнее С возрастом Капуцина не стала образцом добродетели, но в деревне ее уважали. И, как и монахиням, было известно слишком много чужих тайн. Мы беседовали за кофе со сладким. Капуцина безостановочно поглощала маленькие сахарные пирожные, так называемые колдунки, перемежая их жетанами, кофе и вишнями в шоколаде из большой коробки в форме сердца. «Я наведываюсь к Жанну Большому пару раз в неделю», — рассказывала она, подливая кофе в крохотные, словно из кукольного, сервиза кофейные чашечки. «Когда я пирог с собой прихвачу, когда заброшу белье в стиральную машину». Она ждала, как я отреагирую, и заметно обрадовалась, когда я ее поблагодарила. Но с ним все в порядке, нет? То есть я хочу сказать, он бы один справился? Ты же знаешь, какой он никогда не скажет, если что. Да, он всегда такой был. Верно. Кто его знает, те это понимают, вот с чужаками он совсем не умеет, и правда не... Она тут же поправилась. Он просто не любит перемен, вот и все. У него свои привычки. Ходит... Канжела по пятницам вечером распить рюмочку колдуновки Суме регулярно, как часы. Он, конечно, говорит мало, но с головой у него все в порядке. На острове люди по-настоящему боятся безумия. В некоторых семьях оно передается по наследству, шальной ген, подобно тому, как в закрытых общинах, где женицы между собой чаще встречаются шестипалости и гемофилия. Паусинскому присловью слишком много двоюродных милуется. Моя мать всегда говорила, что Жан Большой потому и выбрал девушку с материка. Капуцина покачала головой. У него свои привычки, вот и все. К тому же в это время года всем нелегко, дай ему немножко отдышаться. «Ах да, праздник нашей святой». Когда я была ребёнком, мы с отцом часто помогали красить заново её нишу в коралловый цвет с традиционным звёздчатым рисунком к ежегодному празднику. Саланцы суеверны. Да и как иначе, пускай усинцы подсмеиваются над нашими поверьями и традициями. Но лаусиньер прикрыт лаже те как щитом. Лаусиньер не находится в полной воле приливов». «В ле Салани море ближе к дому, приходится принимать меры, чтобы его умилостивить». «Конечно», — сказала Капуцина, прерывая цепочку моих мыслей, «Жан Большой потерял в море куда больше многих, да еще в день святой, так сказать, годовщины». «Ну что ж, Мадо, тебе придется сделать ему скидку». Я кивнула, я знала эту историю. История была старая, случилась она в те годы, когда мои родители еще не поженились». Жили были два брата, близкие друг другу, словно близнецы. Даже имя одно у двоих на островной манер. Но Жан маленький утонул в возрасте 23 лет, бессмысленно утопился из-за какой-то девушки. По-видимому, родне удалось убедить отца Альбана, что это был несчастный случай на рыбной ловле. Время и частый пересказ смягчили эту душераздирающую историю. Теперь мне трудно было поверить, что по прошествии 30 лет мой отец все еще винит себя. Но я видела над гроби цельный кусок островного гранита за Лагулю на кладбище Лабуш, где хоронят саланцев. Жан Марен Прото 1949-1972, любимый брат. Мой отец сам высек надпись, буквы в палец глубиной врезаны в толщу камня, на это ушло полгода. В общем, так Мадо сказала Капуцина, откусывая от очередного пирожного. «Ты живешь у меня, по крайней мере, до праздника Святой Марины. Тебе ведь не прямо сейчас ехать обратно. Можешь подождать день-два?» Я кивнула. «Здесь просторнее, чем кажется», — оптимистично сказала блоха, показывая на занавеску, отделяющую жилое пространство от спального. «Тебе там будет удобно, а мой Лоло — хороший мальчик. Он не станет каждые пять минут совать нос за занавеску. Капуцина взяла еще одну вишню в шоколаде из своих бесконечных запасов. Он же скоро вернется, не зная, что он там делает целыми днями. Должно быть, бьет баклуши с этим мальчишкой Генуле. Я поняла, что Лоло приходится Капуцине внуком. Ее дочь Клотильда оставила его на попечении матери, а сама отправилась искать работу на материке. «Говорят, что все возвращается». «Э, моя Клоу, кажется, не очень торопится назад. Ей там слишком весело живется». Взгляд Капуцины чуть помрачнел. Нет, ради нее нет смысла целовать ноги святой. Она все время обещает приехать на праздники, но каждый раз у нее находится какая-нибудь отговорка. Может, лет через десять? Она взглянула на меня и осеклась. "Мадо, извини, я не про тебя». Ничего, я допила кофе и встала. Спасибо за предложение. «Ты хочешь сейчас туда идти? Сегодня?» Капуцина-хмурец поглядела на меня секунду. Руки в боки, розовая шаль наполовину сползла с плеч. «Ну что ж, — наконец произнесла она, — только многого не жди».